Однако несправедливо утверждать, что события последних лет затмевают его 40-летняя галактическая энциклопедия. Клеон II был повелителем Вселенной. Клеон II страдал жестокой и непонятной болезнью. Неисповедимы пути Господня, как ни странно, эти два факта вовсе не исключали друг друга –